Марилу Нёва. Недетские сказки. Невеста чёрного медведя. Пролог. Земля, параллельный нашей реальности мир, бережно хранимый богами. 1872 год. Битва. Кровь окапляла серый, перемешанный с землёй и стоптанный снег. Он таял, превращаясь в рыхлую кашу, которую топтали сотни воинов сошедшихся на поле брани. Мир сокрушал звон мечей и стоны умирающих. Миж сражающихся, прикрывая окровавленными пальцами глубокие раны, ползали ещё живые. Они стонали и шептали проклятия, моля о помощи, но вместо этого обретали только смерть. По ним топтались братья по оружию, вдавливая изувеченные тела в снег и не давая подняться. Невозможно было понять, кто свой, кто чужой. Обезумевшие воины князя этих земель, не разбирая, рвались вперёд подчас, убивая своего же. И цель у них была одна выбраться из этого котла и добежать до кромки леса, за которой было спасение, мнимое или реальное, кто же знал. Честь, отвагу и гордость они давно позабыли. Только инстинкты руководили их разумом: спастись, убежать. Нет, не к своему военачальнику, а подальше отсюда. спрятаться как крысам и переждать, дожить до конца этой войны, сохранить свои шкуры целыми. Я не бежали, убивая своих, чужих, добивая павших, но это удавалось далеко не всем. Лютые, дикие лесные перевёртыши, не проявляя милосердия, пробивали себе путь мечами и когтями. Они действовали методично, просто уничтожая всех, кто не звериного рода. Неведома им была жалость, они знали, кого истребляли. Падал что бесчинствовало на этих землях. Не люди, что охотились за бавы ради на женщин, возводили насилие в культы, упивались огнями своих невинных жертв. Воины леса чистили этот мир от тех, кто сквернял их слезами детей, оставшихся сиротами. И не важно, какого рода было то дитё: волчонок, человек или медвежонок. Все дети плачут одинаково. Этот мир требовал очищения, и лесные делали то, что считали правильным, забирали власть в свои руки. Не щадили тех, кто и сам не ведал о сострадании. Воины князя в ужасе бросали мечи и падали на колени, моля сохранить им жизнь, но лесные, казалось, не замечали этого, уничтожая всех, кто вставал на их дороге. Кровь, стоны, грязь. Хрипы умирающих и торжествующие вопли зверей с человеческими лицами. Вперед отступающих воинов раздался княжеский горн. Он словно остановил на секунду бойню. Услышав его, перевёртыши зарычали. Мир огласил вопль победителей. Князь скрылся, бросая часть своего войска на потех у врагу. Обречённые на смерть всё ещё бежали вперёд туда, где их уже никто не ждал. И ясно было, что минуты их жизни заканчивают свой размеренный бег, но жажда жить, дышать перевешивала доводы разума. Скорее всё стихло. Никто не добрался до заветного пролеска. Все остались лежать на грязном снегу. удобряя поле собственной кровью. Огромный, обнажённый по пояс мужчина, твёрдо шагая между поверженных и скорёженных тел, зорко высматривал тех, кто ещё не испустил дух. Ему нужны были доносчики, но как на зло, ни одного. Недовольно зарычав, он явил собратьям иной облик, словно туманная маска морда чёрного разъярённого медведя. Ему вторили сотни соратников, братьев по роду и крови. Хорош, шепнул высокий седоласый мужчина, стоящий на краю поляны и наблюдавший за битвой от её начала до победного конца. Длинная белоснежная шуба не касалась земли и оставалась абсолютно чистой. Мужчина будто парил, оставаясь невидимым воином, что расхаживали всего в паре шагов от него. Да, кивнув, согласилась с ним женщина в голубом, расшитом серебром женском кафтане. В отличие от своего собеседника, она прочно стояла на ногах. Её изящные сапожки утопали в чистом снегу по самую щиколотку. Пораследив взглядом за военачальником лесных, богиня склонила голову набок. Скоро он станет хозяином этой земли. Он принесёт перемены, которые так нужны этому миру. Я выбрала его. Мужчина с любопытством взглянул на женщину. В её взгляде скользило восхищение и едва прикрытое желание, но богиня предпочитала не замечать этого. Ты нашла его истину? Полюбопытствовал Бог, поняв, что его чувства остаются без ответа. Зло, откинув подол шубы, он выдвинулся вперёд, наблюдая за военачальником. Естественно, губы женщины тронула лёгкая улыбка. Потянувшись рукой, она пригладила того, кого действительно любила. Её нок лежал здоровый, белый волк, её вечный спутник, давно отдавший ей свою душу. Его сердце вторило её. Зверь втрепенулся и привстал. Ему явно не нравилось то, что возле его хозяйки околачивается другой мужчина. Перевёртыш не скрывая неприязни скользнул, изорко следил красными как кровь глазами за богом Вьюг и метели, нервируя того. Что же, матушка зима. Обернувшись, мужчина невольно взглянул на волка, но тут же перевёл взгляд на его хозяйку. Если ты считаешь, что так будет лучше и что он достоин, то будь по-твоему. Но всё же уж слишком стремительно всё развивается. Ты не дала шанса людям. Нет, женщина жестом заставила собеседника умолкнуть. Всё идёт так, как и должно быть. Я пущу новую кровь в этот мир. Я дам его тем, кто этого заслуживает. Но как же баланс? Бог развёл руками. Ты нарушаешь его. Зима, положив ладонь на голову своего единственного, снова устремила свой взгляд на поле боя. Баланс будет соблюдён, негромко прошептала она. Ветер, подхватив её слова, понёс их далеко вперёд. Словно услышав, вай начальник повернул звериную голову и посмотрел прямо на богов, будто видел их. Кровь смешается и придёт новая раса, закончила свою мысль матушка Зима. Ты отдашь ему женщину из нового мира? Богиня довольно засмеялась и не удостоилась собеседника ответом, а она точно знала, кто станет опорой этому грозному зверю, что рыскал сейчас среди растерзанных тел. Это будет славный союз. Задрав морду, её волк завыл, будоража сердца и души лесных.